Я уже говорил, что он очень обрюзг. Физиономия его представляла к тому времени что-то резко свидетельствовавшее о характеристике и сущности всей прожитой им жизни.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 «Настоящий римский!» — говорил он вместе с кадыком «настоящая физиономия древнего римского патриции времен упадка». Этим он, кажется, гордился. И вот довольно скоро после обретения могилы матери Алеша вдруг объявил ему, что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушникам.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 Промолвил он, молчаливо и вдумчиво выслушав Алешу, почти совсем однако не удивившись его просьбе. «Хм, так ты вот куда хочешь, мой тихий мальчик». Он был вполпьяно и вдруг улыбнулся своей длинную, полупьяную, но не лишенную хитрости и пьяного лукавства улыбкою. «Хм, а ведь я так и предчувствовал» что ты чем-нибудь вот этаким кончишь. Можешь это себе представить? Ты именно туда наравил. Ну что ж, пожалуй, у тебя же есть свои две тыщенки. Вот тебе преданная, А я тебя, мой ангел, никогда не оставлю. Да и теперь внесу за тебя, что там следует, если спросят. Ну а если не спросят...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 Что это за меня когда-нибудь помолится, если в свете такой человек? Милый ты, мальчик, я ведь на этот счет ужасно, как глуп. Ты, может быть, не веришь? Ужасно. Видишь ли, я об этом как не глупо все думаю, все думаю, изредка, разумеется. Но все же ведь...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 Ведь вот вопрос-то, проклятый, в чем заключается. На нет потолка, стало быть, нет, и крючев. А коли нет крючев, стало быть, и все, по боку, значит, опять невероятно. Кто же меня тогда крючьями-то потащит, потому что если уж меня не потащат, то что ж тогда будет? Где же правда на свете? Ильфанде... «Лезинвенте!» «Их следовало бы выдумать, эти крючья, для меня, нарочно, для меня одного, потому что, если б ты знал, Алеша...» «Какой я срамник!» Да там нет крючьев. Тихо и серьезно, приглядываясь к отцу, выговорил Алеша. Так, так. Одни только тени крючьев. Знаю, знаю. Это как один француз описывал ад. Живу Лембре до Коше, кяву к Лембре Дюнбросе, проте Лембре Дюн Я видел тень Кучера. Которая тенью щетки чистила тень кареты. Ты, голубчик, почему знаешь, что нет крючьев? Побудешь у монахов, не то запоешь. А, впрочем, ступай. Доберись там до правды, да и приди рассказать. Все же идти на тот свет будет легче, Коль, наверное, знаешь, что там такое. Да и приличнее тебе будет у монахов, чем у меня, с пьяным старикашкой да с девчонками, хоть до тебя, как до ангела, ничего не коснется. Ну, а вось и там до тебя ничего не коснется. Вот ведь я почему и дозволяю тебе, что на последнее надеюсь. Ум-то у тебя не черт съел. Погоришь и погаснешь, вылечишься и назад придешь.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 Он был зол и сентиментален».